глава двадцать восемь пассажир один как правило я предпочитаю работать один это сокращает риски неосторожная болтовня и все такое и избавляет от бессмысленных дискуссий с массой га говорилиельни но почти полным отсутствием реальных действий однако многие задачи слишком объемны и трудны для одного человека С течением лет я оказался руководителем радикального крыла группы действий за спасение климата, в которую вступил вскоре после снизошедшего на меня озарения. Крыло это несло в себе целеустремленность и энергию политического движения, однако бессвойственной таковым четкой вертикальной структурой подчинения и жестких ограничительных правил. Я долго и тщательно оценивал присоединившихся к нам Мне не нужны были индивидуалисты, непредсказуемые личности и одинокие волки. Мне была необходима сплоченная команда. я искал последователей, а не лидеров. Вскоре я начал подбирать себе сподвижников. средства массовой информации преднамеренно создают искаженные и неприглядные стереотипные образы защитников окружающей среды. изображают нас с нерешливыми пучками дредов на голове с бородами босыми ногами и грязными руками преподносят нас живущими на пособия обитающими в лесах в обнимку с деревьями выставляют нас на посмешище и тем самым тонко и изощренно влияют на общество чтобы сделать посмешащем наши цели и проблемы если защитники окружающей среды шуты то и сама защита окружающей среды наверняка не более, чем анекдот. В реальности же мы выходцы из самых разных слоев общества. Одна из первых, завербованных мною, была домохозяйкой. Я администрировал группу в Фейсбуке, тогда называвшуюся «Лайфхаки в домашнем хозяйстве». Контент скоро сместился в сторону отказа от использования одноразовой пластиковой упаковки, И я начал размещать все больше и больше изображений животных наблюдая какую реакцию они вызовут в группе вскоре изменил название группы на спасем климат и слил ее с основной группой таким образом я уже создал сообщество состоявшее из более чем ста тысяч людей со всех концов света поодиночке каждый из нас слабый голосок вместе мы мощный рев какая то женщина прикрепила э моджи со слезами на картинке умирающего с голоду белого медведя прошло восемь дней с начала моего месяца отказа от пластика написала она если честно то тяжеловато но эта фотка напомнила мне зачем я это делаю под ее постом образовалась крохотная ветка обсуждения отличное начало так держать спасибо муж терпеть не может когда ему заворачиваются сэндвичи в вощеную бумагу никто не знает чем бы ее заменить фольгой конечно какая же я дура она часто упоминала своего мужа похоже ему нравилось все делать по своему включая отношения с ней сегодня утром попробовала пастообразный шампунь явно лошадь бы напугала ржу не могу если брать по отдельности то ее посты были едва заметны в группе насчитывалось три тысячи активных пользователей и темы на каждой странице быстро менялись но если каждый ее комментарий или ответ прочитать внимательно как это сделал я то они складывались в картину кто нибудь знает как удалить жир с галстука очень надо а нормально ли заменить масло низкокалорийным спрэдом с ее фото профиля на меня смотрела хорошенькая блондинка сосинной талией если пощелкать фотки по годам то она похоже сжималась совершенно теряясь на фоне мужчины рядом с ней почти на каждом фото с видом полновластного хозяина обнимавшего ее за плечи я написал ей привет спасибо за самое активное участие в группе лайфхаки в домашнем хозяйстве хочу чтобы ты знала как высоко я ценю твои посты и комментарии она ответила сразу ух ты вот спас рупа такая дружная и доброжелательная даже не знаю чтобы я без нее делала. жир с галстука вывела нет рядом грустная эмоджи со стекающей по щеке с лизинкой ай да ладно на свете еще много галстуков ты это моему мужу скажи мы чатились почти каждый день у меня уже сложилось впечатление что это за женщина и как протекает ее семейная жизнь. Но даже я был ошарашен, когда после нескольких дней молчания она отписала, что пролежала в больнице после жуткого перелома предплечья. «Он не виноват», — оправдывалась она. «У него серьезные неприятности на работе». Мои пальцы, повисшие над клавиатурой в ожидании очередного чата, где я лишь мельком постарался бы ее утешить, сжались в кулаки. Вот бедняжка. И какой же мерзавец ее муж отбирал. Раньше он такое проделывал. Экран мерцал мне в лицо. Я представлял ее нерешительность. Она что-то печатает, потом удаляет, снова печатает, опять удаляет. Почти каждый день, но так сильно никогда. И тут, словно я открыл кран, на меня обрушился поток. Всех его извинений, ошибок. Я выискивал правду между напечатанных ею строк и увиденное. увергало меня в ужас он успешно и эффективно отсек ее от подруг полностью контролировал их семейный бюджет она оказалась в западне откуда не выбраться я возглавляю группу действий за спасение климата ответил я ей нас тысячи по всему миру но организаторов закулисных акций лишь несколько ты должна вступить в наши ряды от меня не будет никакого толку как повторяет мой муж я не смогла бы вылить воду из сапога даже если бы инструкция размещалась на каблуке в группе лайфхаков в домашнем хозяйстве ты всегда находишь и предлагаешь верное решение ты стала бы ценным участником нашей команды моему мужу это не понравится а ты ему не сообщай это же все в онлайне я подберу тебе псевдоним это прекрасная группа и я уверен что остальные сразу тебя полюбят именно это и стало отправной точкой то в чем женщина нуждалась больше всего на свете было очень простым ей всего то было нужно чтобы кто то ее любил тогда ладно большое при большое тебе спасибо обнимаю позднее она призналась мне что возблагодарила судьбу что именно я случайно написал ей когда необходимо было с кем то поговорить но об удачном стечении обстоятельств речи не шло дело не в судьбе и не в проведении мы сами дирижируем своими оркестрами и можем выбирать играющих в них музыкантов однако я действительно чувствовал себя ответственным за сандру был единственным кому она рассказала об издевательствах мужа и как я мог оставить ее без помощи сандра была запуганной и незащищенной но за ее почти полным отсутствием уверенности в себе я разглядел вдумчивую участливую и наделенную состраданием женщину которой была небезразличенна судьба планеты женщину на грани отчаяния чье разрушительное неверие в собственные силы делала ее благодарной за одно единственное слово похвалы я увидел человека настолько привыкшего к тому что ее собственные мысли подменяются чьими то чужими что из нее можно было вылепить то что мне нужно я осознал открывшуюся передо мной возможность стать пастырем и повести за собой свою паству